Это мой последний рассказ Завтра утром пробьет мой час Губернатор штата отказал в помиловании Или даже от приговора Несмотря на тот факт, что Лига борьбы со смертной казнью Поставила на уши всю Калифорнию Не было чиновника или политика, который не вступил бы в ряды защитников или распинателей, моей чести. Собрались репортеры, словно стая сычей. Они все забавные парни. Чем забавные Ну, хотя бы тем, что хотят заработать на стаканчик виски, присутствуя при казни профессора Даррелла Стендинга. Ну, ладно. Это их дело. Они будут чувствовать себя гораздо хуже по окончании процедуры, чем я. Поверьте. Стендинг! Профессор, держитесь! Мы вас выручим! Смерть, убийца! Смерть! Стендинг! Я прожил много жизней. И теперь, созерцая всю обширнейшую историю моих жизней, я отчетливо и ясно понимаю, что оказывало на меня сильнейшее влияние. Как вы думаете? Нет, нет, сейчас люди редко над этим задумываются. Это... Это любовь к женщине. Порой мне кажется, что история мужчины – это история его любви к женщине. Все, о чем я хочу вам поведать напоследок – это мои воспоминания о женщине. Во всех десяти тысячах жизней я любил ее. Люблю и сейчас. Мой сон насыщен ею. Моё просыпающееся воображение, чего бы оно ни отправлялось, Всегда приводит меня к ней. Нельзя убежать от неё От этого вечного, прекрасного, Всегда лучезарного лика женщины. Я уже давно не желторотый восторженный юнец. Мне много лет, и скоро мое бренное существование прекратится от веревки палача. Но я не перестаю удивляться словам, написанным мною в одном из воплощений. Ноги ее прекрасны, глаза ее прекрасны, Ее руки и грудь — это рай. Чары ее сильнее всего другого, Что когда-либо ослепляло мужчин. И как магнит притягивает иголку, Так женщина, если хочет, притягивает мужчин. О, женщина заставила смеяться меня Над смертью и расстоянием, Презирать усталость и сон. Я сотни раз умирал от любви Я шел на смерть и без счастья, Покрывая себя черными пятнами Измены товарищам и звездам Ради женщины Вернее, ради меня самого Ибо так сильно хотел я ее Я убивал